прапорщики Павел Лелин, Андрей Герздорф, Алексей Торбеев, комиссары Лука Ефимов, Иван Пономарев, лекарский ученик Иван Михайлов, при гимназии информаторы немецкого класса арон Тих рисовального, Иван Кавелин, ученик Иван Петров, часовой мастер Шильд, отставный секретарь Александр Голдобин, регистраторы Иван Ворохов, Григорий Овсяников, канцеляристы. Иван Карпов, Александр Акишев, Герасим Андроников, подканцелярист Степан Попов, унтер-офицеры, сержант Иван Белобородов, вахмистр Анисим Нормотский, подпрапорщики Степан Реутов, Иван Неудашнов, капитан Армус, Дмитрий Стрелков, солдаты, Степан Печищев, Леонтий Чекалин, счетчики, Анисим Колотов. Никита Спиридонов, Фёдор Калашников, инвалидные, Денис Ерофеев, Гаврила Юдин, слесарь Фризиус, Сидельник Гроссман, конюх Иван Красногоров, Купцы Максим Васильев, Иван Назарьев, Сын его Гаврила Назарьев, Кирилла Ларионов, Иван Котельников, Казма Игнатьев, Григорий Мордвинов, Борис Ростовцев, Иван Пирожников, Михайло естефеев Фёдор Тюленев, Яков Нижегородов, Роман Федоров, Михайло Сухоруков, Василий Рыбников, Филипп Кашкин. Цеховые. Иван Коренев, Петр Ильин, михаил Расторгуев, Иван Фролов, Петр Белоусов, Петр Кочанов, Илья Петров, Григорий Смирнов, Алексей Андреев, Иван Сапожников, Василий Киселев, Василий Федосеев, Федор Востряков. Дворовые люди. Управителя Петра Кондратьева, Прокофий Алексеев капитана Арестова, Федор Вербовский, архитектора Кафтерева, Гаврила Васильев, секретаря Арестова, козьма Яковлев, майора Хвостова, Петр Степанов, майорши Ивановой, Данила Ильин, капитана Левашова, Алексей Никифоров, Никифор Федоров, Петр Григорьев, Антип Андреев, Данила Власов, Денис Григорьев, Петр Афанасьев, купца Каменева, Михаила Иванов бригадира люткина Прокофий Шелудяков. Экономические крестьяне. Иван Данилов, Иван Прокофьев, Иван Кондратьев, Казанской суконной фабрики мастеровые и работники, Степан Шумихин, Давыд Пономарев, Яков Герасимов, Кондратьев Петров, Петр Самойлов. Да сгорели в Казанском магистрате. Ратман Афанасий Шапошников, копиист Федор Копылов. В Свияжском уезде убита до смерти инвалидной команды полковой обозный Палкин, копиист Федоров. В Цивильске убита до смерти в городе воевода, коллежский асессор Петр Копьев, штатной команды прапорщик Алексей Абаринов, секретарь Попов и его жена Татьяна Степанова, дворовых людей мужеского пола 6, женского 2, канцелярист 1, купец 1». «В уезде» — «Священников 4», «Дьячок 1», «Пономарь 1», «Матросов 3», «Новокрещенных 2», «В Чебоксарском уезде убита до смерти», «Чебоксарской морской инвалидной команды», «Капитан с сыном», «Прапорщиков 2», «Подпрапорщик — прапорщик один штатной команды солдат один прапорщик иван тихомиров с жеою его экономического правления копьеист один престарелых матросов 4 до да молодой один священников 12 дьяконов 5 дьячков 2 купец один в царева как уезде убита до смерти Свияжской провинции отставной канцелярист Андрей Дмитриев, священник один, полковой обозный один, подьячий один, малолетный один. В городе Пензе убита до смерти, воевода Андрей Всеволжский, товарищ пётр Гуляев, подпоручики Михайло Суровцев, Федор Слепцов, секретарь Степан Дудкин, жена его, да сын подпоручик Игнатий Дудкин, Сергей Григорьев с женою, сыном и с двумя дочерьми, приказные служители Андрей Петров, Гаврила Елисеевский, Федор Иконников, Василий Терехов с женою, Иван Дмитриев, семён Терехов, Иван Аврамов. В уезде генерал-майор Алексей Пахомов с женою, секунд-майор Иван Веревкин с женою, поручик Флор Слепцов, капитаны, Алексей Тутаев, Гаврила Юматов, помещик Скуратов, майорша Дарья Селивачева, поручик Петр Иванов, подпоручик Борис Яковлев и дети Романовы, сержант Петр Неклюдов с женою и сыном, секунд майор Иван Стяжкин, жена его Татьяна Степанова, майорша Федосия Назарьева, сестрою Марию Даниловою, с двумя дочерьми, с племянницей Федосию Шемяковой,